Екатерина Юдина. Почему именно ты? Книга 2. Аннотация. Скрываясь под личностью обычной девушки, мне нужно не попасться в руки ужасного мужчины, которому я была обещана в жены, и найти того, кому меня предназначила судьба, как пару, истинную пару. Содержит нецензурную брань. «Екатерина Юдина. Почему именно ты?» Книга 2 Пролог. Я сжала ладонями ткань платья, и чтобы было легче двигаться, немного приподняла подол, после чего, минуя повозки с лошадьми, побежала к холму. «Амели, ты куда?» — крикнул мне вслед Харан. На слова парня я не обратила никакого внимания, словно вовсе не слышала их. За считанные минуты я взобралась на возвышение и, остановившись на самом верху холма, подняла голову. Тут не было деревьев, и я более отчетливо могла рассмотреть небо, которое с каждым мгновением все сильнее поглощал алый цвет. Жуткое зрелище, но в тот же момент очень красивое и завораживающее. Тут не было деревьев, и я более отчетливо могла рассмотреть небо, которое с каждым мгновением все сильнее поглощал алый цвет. Жуткое зрелище, но в тот же момент очень красивое и завораживающее. Я все еще тяжело дышала и не могла усмирить лихорадочность собственных мыслей, но ощущала, как плечо начало еще сильнее покалывать. Уже сейчас кожу на нем буквально жгло, я тянула воротник кофты, метки не было. Но ощущения были точно такие же, как и в тот день, когда я, перед попаданием в Дюран, еще будучи в особняке мастера, впервые почувствовала предзнаменование скорой встречи с истинным. Я вновь подняла взгляд на небо и еле слышно прошептала «Они живы!». Я отдаленно слышала, как внизу холма между торговцами проносился гул встревоженных голосов, в которых также чувствовался страх. Они боялись пробуждения тысячелетнего оборотня, почти Бога. Того, кто мог повести за собой всех оборотней и при желании сокрушить далеко не одно королевство. И поэтому уже сейчас люди пропитывались едкой паникой, удивлением и непониманием, а мне хотелось улыбаться и прыгать от радости. В принципе, это я и сделала. «Да!» – закричала. Впервые за последние три недели чувствую счастье. Я быстро сбежала с холма, пару раз чуть не упав, и направилась к повозкам, после чего забрала свои вещи, их у меня было немного. Лишь фляга с водой и дорожный плащ. «Спасибо за то, что приняли меня на работу, но сейчас мне нужно уходить», сказала торговцам, вот только казалось, что в возникшей суматохе они не услышали моих слов. Только Харан отреагировал на них и тут же побежал следом. «Амелия, куда ты уходишь?» Он преградил мне путь. «Ты испугалась этого?» Парень махнул рукой, указывая на небо. Не бойся, с нами тебе безопаснее, чем одной?» «Нет, я не испугалась. Отрицательно помотала головой и обошла парня. Мне просто нужно уходить». «Куда?» Харан не отставал и все шел за мной. «Куда я шла?» «К своему истинному». Так неистово сильно хотела подбежать к нему, обнять, поцеловать. Я все еще считалась себе вести пропавшей, и мне следовало быть осторожной, чтобы меня не нашел Дрейк Арк, ужасный мужчина, которому меня обещали отдать в жены. Но я шла вперед, чтобы встретиться со своим истинным, и сейчас пыталась понять, где он может быть.